Праймеры. Спойлер. Праймеры или базы под макияж различаются между собой, но главная функция у них одна – подготовить кожу к нанесению другой декоративной косметики. Можно носить базу и отдельно, если вам нравится эффект, но вообще это необязательная штука, многие визажисты ее не используют. Праймеры создают барьер между ухаживающей косметикой и себумом и декоративной косметикой. Это помогает продлить жизнь макияжу и предотвращает потемнение тонального на лице. Чаще они гелевые, но встречаются кремы, стики, бальзамы, спреи. Бывают масляные праймеры, но их скорее наносят вместо ухаживающих кремов, чтобы на лице не было слишком много косметики. Совет. Сияющие или подсвечивающие базы можно смешивать с тональным кремом, чтобы слегка его разбавить и придать коже лёгкий блеск. В некоторых базах больше ухаживающих компонентов: увлажняющих, матирующих, смягчающих и отчасти солнцезащитных, в других декоративных: пигментов, силиконов и светоотражающих частиц. Их состав и эффект во многом зависят от того, что бренд понимает под идеальной кожей. Серьёзный уход праймеры пока заменить не могут. Большая часть из них даёт именно визуальный эффект, да и не доказано. могут ли ингредиенты базы проникнуть сквозь слой ухода и в каком количестве. Какие бывают? Продлевающие стойкость, матирующие и выравнивающие рельеф. Праймеры выравнивают текстуру кожи. Это помогает тональным средствам лучше распределяться и держаться. Часто в праймерах гладкость достигается за счёт силиконов. которых нет ничего плохого, если хорошо их смывать и если ваша кожа не реагирует именно на них. Но они могут показаться тяжёлыми по ощущениям. Выход простой. Попробуйте наносить поменьше или не на всё лицо, а локально. Если это не поможет, есть смысл попробовать другую базу. Примеры: SkinDive The Makeup Primer Spray, Tart Clean Slate Poreless 12 Hour Perfecting Primer. и другие. Почти все праймеры немного матируют, но есть те, у которых это главная функция. Они нужны жирной коже или для Т-зоны, когда она сильно лоснится, и вам это не нравится. На них часто пишут oil free или mattifying. Примеры: NYX Shine Killer, Laura Mercier Foundation Primer Oil Free и другие. Конечно, базы не заполняют морщины и поры доверху, но видимый эффект блюра от них будет. Обычно их так и называют: филлеры или для уменьшения пор. И наносят локально, где есть неровности. Их нужно немного. Важно, чтобы база сцепилась с кожей, а не лежала на ней отдельным слоем. Примеры: Milk Makeup Blur Stick, Benefit Pore Eraser и другие. отсвечивающие и цвета корректирующие. Некоторые базы слегка окрашены в персиковый, розовый, белый или фиолетовый. Они почти невидимы на коже, делают её на вид чуть здоровее и помогают растушёвывать тональный крем. Их можно наносить на всё лицо. В других больше светоотражающих частиц. Ими можно покрывать выступающие части или всё лицо. Зависит от того, нравится вам сияющая кожа или нет. а также от её жирности. Совет. Жирной коже базы со светоотражением не нужны. У неё и так достаточно своего сияния, которое даёт себум. Примеры. Becca Frost Light Priming Filter, Benefit Wet Girl Brightening Face Primer и другие. Совет. В некоторых базах так много сияния, что их используют вместо кремового хайлайтера. Наносить их можно под тональный крем на отдельные участки или на все лицо. В последнем случае будет любимый в Азии эффект холеной стеклянной кожи. Пигментированные цветные праймеры нужны только там, где кожа неправильного оттенка, покрасневшая, например. Они обычно менее плотные, чем корректоры, так что с ними проще работать. Про то, какие цвета косметики нейтрализуют нежелательные оттенки, мы уже рассказывали в части Консилеры и корректоры. Примеры: NYX Color Correcting Liquid Primer, Smashbox Photo Finish Color Correcting Foundation Primer и другие. Ухаживающие. Во многих современных базах есть ухаживающие ингредиенты, которые могут помочь увлажнить кожу, подлечить воспаление, защитить от обезвоживания и солнца. Но они не заменят уход полностью. Такие праймеры не обязательно будут цепко держать тональный крем. Рассматривайте их скорее как лёгкий гель, который препятствует испарению влаги с кожи и даёт пару приятных визуальных или косметических эффектов. Примеры: REN Perfect Canvas Skin Finishing Serum, Smashbox Photo Finish More Than Primer Blemish Control и другие. Для глаз ресниц и губ. Праймер для век здорово помогает. Тени на нём лучше лежат, дольше держатся и ярче выглядят. Особенно это важно для обвисающих век и жирной кожи, с которых всё быстро скатывается. Совет: если вас мучает, что консилер скатывается на нижнем веке, обратите внимание на праймеры именно для этих участков кожи. Например, Smashbox Photo Finish Hydrating Under Eye Primer. Можно попробовать и просто базу для теней. Хороший праймер может вытянуть даже средние тени. Химики блога The Beauty Brains советуют выбирать базы в тюбиках с ограниченным доступом воздуха. Подсыхая, они хуже выполняют свою функцию. Если ваш любимый праймер в баночке, просто закрывайте её сразу, как наберёте порцию, или переворачивайте горлышком на стол. Примеры Nars Pro Prime, Smash Proof Eyes Shadow Base, Urban Decay Eye Shadow Primer Potion и другие. Праймеры для ресниц помогают туши легче и равномернее оседать. Они утолщают волоски, а иногда даже немного окрашивают, так что их можно носить сами по себе. Часто праймеры помогают держать завиток после подкручивания кёрлером. Стоит дать им подсохнуть на ресницах, прежде чем наносить тушь. Примеры: Dior, Dior Show, Maximizer, Luminé Nordic Secret Volume Lash Primer и другие. Праймеры для губ разглаживают кожу, чтобы даже сухая помада просто наносилась, а не стойкая, не растекалась. Особенно это актуально, если есть морщинки. Плюс они не дают коже сохнуть под помадой. Прозрачные карандаши для контура это тоже, по сути, праймеры. Можно заштриховывать ими всю поверхность. Совет. Праймер для губ наносите не только в пределах контура, но и за ним, обрисовывая губы. Это нужно, чтобы помада не растекалась. Примеры. MAC, PREP PLUS, PRIME LIP, ELF, LOCK-ON LIP PRIMER и другие. Как и куда наносить. Количество и место нанесения зависят от кожи и самого средства. При комбинированной коже матирующий праймер имеет смысл использовать только на склонной к жирности Т-зоне, а при жирной везде. При сухой и обезвоженной можно наносить увлажняющий праймер на всё лицо. Ухаживающие праймеры промежуточное звено между уходом и макияжем, тоже предполагается использовать на всём лице. Совет. Когда в глаза попадает глиттер, это неприятно и может быть даже опасно. Есть базы специально для блёсток, которые держат их на месте. Например, NYX Glitter Primer. После того, как блёстки зафиксируются на базе, проведите по векам пушистой кистью, чтобы смахнуть не приклеившиеся частицы. В любом случае базы не нужно много. На всё лицо хватит около половины горошины, а на отдельные его участки и того меньше. Если переборщите, макияж будет скатываться. Наносить праймеры советуем пальцами. Так они слегка нагреваются, и их можно тоньше распределить. Плюс пальцами же вы можете впечатать уже нанесённый праймер. Это поможет ему закрепиться. Плотные и мягкие синтетические кисти-бочонки, buffing brush, идеально подходят, чтобы круговыми движениями отполировать кожу с расширенными порами и проложить их праймером. Заполнять филлером явные морщины. Удобна небольшой пушистой кистью с искусственным ворсом, хотя и в этом случае стоит разровнять его пальцами. Совет. Если тон плохо приклеивается к определённому участку кожи, разотрите на нём чуть-чуть праймера. Он должен закрепиться лучше. Примеры. Почти прозрачный персиковый праймер Smashbox Photo Finish Color Correcting Foundation Primer Blend выравнивает тон, скрывает поры. и продлевает стойкость макияжа. Его можно носить вместо очень лёгкого тонального. Жидкий праймер Physicians Formula Rose All Day Oil Free Serum слегка подсвечивает, немного увлажняет, помогает легче растушевать тон и чуть продлевает его стойкость. Полупрозрачная жёлтая база Clinique Super Primer Yellow подойдёт для маскировки обширных покраснений. В отличие от зелёной, её не обязательно перекрывать тоном. Она не даёт серости.